Ловашестая. Точка невозврата. За бортem ревела Атлантика, и огромные волны, увенчанные гребнями белой пены, швыряли Сан-Диего как щепку. Ветер завывал в снастях, а корабль шёл по ветру, неся минимум парусов. Христовое воинство в кавычках, впервые оказавшееся в море, пребывало в полумёртвом состоянии. Команда изо всех сил боролась со стихией и всё-таки победила. Через трое суток шторм стал стихать и появилась возможность изменить курс, снова направившись к острову Тенерифе, самому крупному в архипелаге Канарских островов. Точка рандыву была намечена заранее, ещё до выхода из Кадиса, так как шторм в зимней Атлантике вполне мог размятать новую армаду, что в конечном итоге и произошло. Уже на второй день шторма с палубы Сан-Диего не видели никого вокруг в бушующем море. И два погода несколько улучшилась, и небо прояснилось. Домингес тут же воспользовался благоприятным моментом, чтобы определить место корабля. Выяснилось, что Сан-Диего унесло далеко в сторону, но теперь это было не так уж важно. Корабль шёл под зарефлёными парусами, и если погода не переменится, то за пару суток должен был достичь Тенерифе, пользуясь благоприятной обстановкой и желая получить хоть какую-то информацию. Домингес всё же решил поинтересоваться у капитана по поводу дальнейших действий, когда тот заглянул в штурманскую рубку. "Ну что тут у нас, сеньор Домингес? Далеко ещё до Тенерифе?" Далеко, сеньор капитан, но если ветер не изменится, то послезавтра с рассветом уже должны увидеть вершины гор на Канарских островах. Будем ждать там остальных? Да, этот проклятый шторм все карты спутал. Впрочем, зима ничего удивительного. Сеньор капитан, разрешите вопрос. Давайте. Куда мы пойдём после Тенерифе? Ведь мне надо готовить карты на переход. То есть как куда в Новый Свет, разумеется. Пора навести там порядок. Я понимаю, что в Новый Свет, но куда именно? Сразу на Тринидад или сначала в Веракруз, Гавану или Санта-Доминго? Если на Тринидад, то тоже надо знать, куда на острове далеко не везде возможна безопасная высадка и чтобы её не обнаружили раньше времени, то высаживаться нужно ночью, а ночью в тех местах можно за просты на камне вылететь. Я пока ещё и сам этого не знаю, сеньор Домингос. А вы хорошо знаете Тринидад? Ну, не скажу, что очень хорошо на бывал там и береговая линия мне знакома, поэтому могу с уверенностью сказать, что если только мы пойдём через парадный вход, пролив Бока дель Драгон, то там нас на подходе и встретят. Чего бы мне очень не хотелось, боя с тринидадскими кораблями мы не выдержим. А что вы предлагаете? Пройти через южный пролив Бока дель Серпиента? Нет, там вообще лучше не лезть в залив Пари. Он может стать ловушкой. Если высаживать десант, то там, где его меньше всего ждут, на восточном побережье острова, вдали от поселений тринидадских пришельцев. Их форт Росс находится на побережье залива Пари, с западной стороны острова. Да ведь нашим солдатам в этом случае придётся пробираться через джунгли с одного конца острова на другой. Их обязательно обнаружат, так что ни о какой внезапности нападения не может быть и речи. А в противном случае нашим солдатам даже не дадут высадиться, сеньор капитан. Если заранее обнаружат наш флот хотя бы миль за 10 до Тринидада. Ну как эти проклятые еретики смогут обнаружить нас ночью? А даже если обнаружат, то как они смогут перехватить всех, ведь, насколько мне известно, у них очень мало кораблей. Не знаю, сеньор капитан, но я бы не стал рисковать. Ха, возможно, вы и правы. Но в любом случае это не нам решать. Великий, сделаем бот что. По приходу на Тенерифе обязательно должен быть сбор всех капитанов на флагмане на военный совет. Вы на всякий случай поедете вместе со мной, и я сообщу его высочеству ваши опасения. Возможно, он захочет сначала поговорить с вами наедине, чтобы получить более полную информацию. И если сочтёт нужным, то даст вам возможность высказаться перед всеми на военном совете. "Жалую, это был бы наилучший выход", сеньор-капитан Когда капитан ушёл, Домингес продолжил работу с картами, хотя особой нужды в этом не было. Предварительная прокладка до Тенерифе выполнена. Счислением ведётся постоянно, а определение места астрономическими методами проводится по мере возможности. Но вот что будет после Тенерифе, пока не ясно. Куда же пойдёт армада? Сразу на Тринидад, чтобы попытаться воспользоваться фактом внезапности. Или сначала высадить десант на побережье материка, чтобы сразу сместить обоих вице-королей, обеспечить полную блокаду Тринидада. Конечно, полной блокады не получится. Голландцы, французы и португальцы, как ходили в Форт-Росс и Якабштадт, так и будут ходить. И испанский король Ньюкас, англичане тоже не останутся в стороне, но вот под торговлей с испанскими территориями Нового Света эта блокада ударит сильно. Ладно, что гадать? Всё равно он сам лично на решение командующего Новой Армадой повлиять не сможет. Не та фигура. Поэтому остаётся следовать полученной в Кадисе инструкции, а именно оказывать максимальную помощь капитану Сан-Диего и командующему, если тот всё же заинтересуется человеком побывавшим на Тринидаде. Ни в коем случае не пытаться врать, искажать ситуацию, а говорить лишь одну правду, но не всю. друг на корабле, к армате найдутся ещё люди, знакомые с реальным положением вещей. И скорее всего так оно и будет, поэтому откровенная дезинформация будет тут же выявлена, и можно попасть под подозрение. Другое дело, что молодой штурман, бывавший на Тринидаде время от времени, просто не может знать всё. Поэтому, что знает, о том и расскажет. А чего не знает, увы, того не знает. Когда впереди показались горные вершины Канарских островов, все на Сан-Диего вздохнули с облегчением. Они уцелели в этой круговерти и пришли туда, куда и собирались. Вдали виднелись паруса ещё двух кораблей, рассеявшиеся по океану, новая армада снова собиралась вместе. Пройдя между островами Гран-Канария и Тенерифе, направились к месту якорной стоянки возле городка Сан-Кристобаль-де-Лагуна, самого крупного административного центра острова. Здесь уже стояло восемь кораблей из состава Новой Армады и четыре небольших местных суденьушка, но флагманского галеона Сантисимо Тринидат не было, как не было и второго флагмана адмиральского галеона Нуэстра Синьора де ла Альмудена. Двух новых больших кораблей, построенных всего лишь пару лет назад, Подойдя к рейду и став на якорь Сандияга, тот же подвергся нападению в кавычках лодок местных торговцев, занимающихся снабжением заходящих в Сан-Кристобаль кораблей. Здесь останавливались все идущие в Новый Свет, пополняя запасы провизии и воды перед долгой дорогой через Атлантику в полосе пассата. Ближайшая земля впереди Антильские острова в Карибском море, а между ними и Канарскими островами Атлантический океан огромная водная пустыня, разделившая старый и новый свет. После выхода с Канар пополнить запасы будет негде, и корабли идут вперёд и только вперёд, подгоняемые попутным северо-востовым пассатом. Проторённый морской путь в новый свет открытый ещё Христофором Колумбом и используемый с тех пор всеми мореплавателями. Как всегда, первым делом постарались разжиться местными новостями, но ничего по-настоящему интересного тут уже давно не случалось. Далёкая испанская провинция затерянная в океане жила своей неспешной жизнью. Новости из Испании доходили сюда не скоро, а то, что творилось в Новом Свете, вообще добиралось до Канарских островов спустя многие месяцы, так как обратный маршрут из Нового Света в Старый пролегал гораздо севернее, мимо Азорских островов, что было связано с направлением господствующих ветров в Атлантике. Обычно на рейде Сан-Кристобаля редко стояло более двух-трёх кораблей, но сейчас здесь было довольно оживлённо. За последние дни пришло восемь из состава новой армады. Сан-Диего девятый, на подходе видны ещё два. Когда соберётся вся армада, пройдёт не меньше недели, а скорее всего даже больше. Какое-то время уйдёт на исправление повреждений, полученных во время шторма, и пополнение запасов перед выходом в Атлантику. Так что минимум на пару недель придётся здесь задержаться, против чего командиры кораблей, пришедших в числе первых, нисколько не возражали. Не возражала против этого и команда Сан-Диего, здорово вымотавшаяся в течение последних дней и восторженно встретившая разрешение капитана сойти на берег. Сильных повреждений корабль не получил, а то, что получил, обычная текучка, не представляющая трудностей. хотел съездить на берег также и хосе домингес тем более при стоянки на якоре ему как штурману на борту было делать особо нечего получив разрешение капитана и уже собираясь спуститься в шлюпку он был неожиданно остановлен святым отцом сеньором винсенто калво сеньор домингес вы тоже собрались на берег да сеньор калво а что случилось надо же какая досада я хотел поговорить с вами раньше не получалось к сожалению морское плавание даётся мне не очень легко Ничего страшного, синьор Колво. Могу отправиться на берег Ипочи, я к вашим услугам. Прокляная в душе инквизитора, наконец-то пришедшего в себя от морской болезни, доминг де с тем не менее, был сама учтивости проводил священников в штурманскую рубку, так как к тому неожиданно захотелось ознакомиться с новинками в навигации и заодно узнать побольше о новом свете, причём узнать от человека там родившегося и прожившего много лет. Пришлось прочесть отцу Висенту обстоятельную лекцию по навигации, астрономии и реалиям нового света после появления в нём железного корабля пришельцев. Лекция растянулась надолго. Священника интересовало буквально всё, и в разговорах я се понял, что святой отец далеко не тупой святоша, помешанный на церковных догматах и ничего вокруг более не замечающий. Отнюдь. Отец Висента неплохо разбирался в математике, астрономии, картографии. и повесить лапшу на уши, как говорили пришельцы, ему бы не получилось. Домингес, который раз убедился в правоте слов своего главного босса, сеньора Карпова, который утверждал, что если хочешь соврать, то как можно чаще говори правду. В процессе разговора перешли к теме событий на Тринидаде, и вот тут пришлось держать ухо востро, чтобы не сболтнуть лишнего. В биографии Каседе Мингиса было слабое звено, которое следовало всячески скрывать. Его родной брат Мичман Умберто Демингис служил в вооружённых силах пришельцев, и причём не где-нибудь, а в святая святых авиации. Именно он был пилотом БПЛА Крокодил, сыгравшего заметную роль в разгроме английской эскадры адмирала Холмса и во взятии порт Рояла. А его сводный брат по отцу, унтер-офицер Валерио Домингес, служил в отряде боевых пловцов и тоже отметился в Порт-Рояле. Хоть имена братьев, как и имена их сослуживцев, допущенных к секретам пришельцев, не афишировались, но, тот, как говорит сеньор Карпов, лучше перебдеть. Когда разговор закончился, отец Висента вышел из штурманской рубки, договорившись продолжить столь интересную беседу завтра. Домингес призадумался. Что же надо инквизитору? Обычное ли это любопытство или он что-то заподозрил? Причём больше всего молодого человека удивило то, что в течение всего разговора святой отец вообще не касался вопросов веры, колдовства и тому подобного, чем обычно и занимается святая инквизиция. А вот это было в высшей степени странным. Либад Сависента действительно снидает обычное человеческое любопытство, и он достаточно разумен, чтобы не списывать абсолютно все непонятные и необъяснимые вещи на колдовство, либо вот во избежание этого либо и придётся предпринять ряд мер, чего бы очень не хотелось. На подходе к Канарским островам он уже включал несколько раз радиомаяк для подачи сигнала, но неизвестно, приняли ли его Аврора. Яхта должна была выйти в море немедленно, едва только в Форт-Росс придёт сообщение из Кадиса о выходе Армады. Благодаря своему совершенному для 17 века по парусному вооружению Аврора может довольно легко идти в байдевинт в восточном направлении в полосе пассата, избегая зимней северной Атлантики с её штормами. Да и машину можно в случае чего запустить в помощь парусам. Топлива в танке она может взять много, а можно ещё и в бочках прихватить. Имея словами, пока новая армада будет добираться от Кадиса до Канар, а потом ждать отставших, пополнять запасы и ремонтироваться. Быстроходная яхта должна быть уже где-то на подходе. а вот дальше, что будет конкретно дальше, до его ведома не доводили. Известно лишь то, что добраться до американского берега Новой Армады не должна. Разве что в качестве трофеев. Поэтому его задача как штурмана на самом деле прилагать максимум усилий по достижению целей, поставленных командованием армады, и проявлять полную лояльность, оказывая всяческое содействие капитану Сан-Диего и капитану-генералу с адмиралом, если они вдруг снизойдут до того, что спросят совета у молодого штурмана метиса Ничего не пытаться исказить и говорить так, как оно есть, то есть не допускать никакого саботажа и старательно выполнять свои обязанности. Лежь регулярно каждый день в строго назначенное время включать радиомаяк. Всё остальное сделают и без его помощи. И когда настанет день X, как называл это синьор Карпов, то единственная задача Хосе да Мингиса уцелеть. хоть Сан-Диего и не будут обстреливать, постаравшись принудить к сдаче вместе с несколькими наиболее крупными кораблями и обоими флагманами, но в морском бою возможны разные случайности. Следующие 2 дня прошли спокойно. Полученные повреждения на Сан-Диего уже устранили, и команда занималась обычной повседневной текучкой, отдыхая в условиях спокойной якорной стоянки, по вечерам выбираясь на берег. За это время пришло ещё 6 кораблей из состава армады, но флагмана всё не было. И только на третий день показались паруса крупного галеона, в котором вскоре опознали Сантисимо Тринидад. Было видно, что борьба со стихией не далась ему легко. Фор Марсарий очевидно был повреждён, так как фор Марсель, большой парус на фок-мачте отсутствовал. Возможно, были и другие повреждения, незаметные с большого расстояния. Подойдя к рейду Сан-Кристобаля, Сантисимо Тринидат стал на якорь, вскоре на нём грохнула сигнальная пушка. Командующий новой армадой Дон Хуан Австриский собирал всех капитанов на совет. Шлюпкой с капитаном ушла к флагману, а команда Сан-Диего стала с нетерпением ждать новостей. Ждать пришлось довольно долго. Когда же наконец сеньор Арильян вернулся на борт, все уже извелись, и офицеры сразу же попытались прояснить ситуацию, но капитан лишь устало махнул рукой и бросил на ходу направлять свою каюту. Пока что стоим, сеньор, ждём остальных. На Сантисимо Тренидат Фор Марселей дал трещину, его надо менять. Быть может, ещё кто-то придёт с повреждениями. Сеньор Домингес, зайдите ко мне. Удивившись, Домингес отправился следом. Войдя в каюту, капитан сел за стол и недовольно произнёс: "Садитесь, сеньор Домингес, разговор предстоит долгий". "Что-то случилось, сеньор капитан?" "Пока ещё не случилось, но может случиться. Наму готово на роль жертвенных баранов". То есть как? Пока это ещё не окончательное решение, но скорее всего, большая часть торговых кораблей, в том числе и наш Сан-Диего, будут должны доставить десант на побережье Тринидада максимально быстрым и безопасным способом, а именно выброситься на пологи песчаный берег. Есть там такой. Есть, конечно, но зачем? Во-первых, чтобы исключить время, затрачиваемое на посадку в шлюпку и перевозку солдат на берег в шлюпках, которым придётся сделать не по одному рейсу, чтобы перевезти всех. А во-вторых, чтобы наше войско, набранное по большей части из разного сброда, знало, обратной дороги нет, и чтобы уцелеть им надо любой ценой одержать победу, отступать некуда. А вообще-то горизон в этом есть своеобразный Рубикон. И кто же это придумал, синьор капитан? Не знаю, звучал план его в высочестве на совете, а вот кто именно был автором плана неизвестно. Когда соберутся все, Отставшие, будет ещё один совет перед выходом. Там всё уточнят окончательно, пока ждём. И ещё. Я разговаривал с Его Высочеством по поводу вас, и он очень заинтересовался. Поэтому завтра мы вместе отправимся на Сантисимо Тринидат. Я готов, синьор капитан, но меня интересует вопрос, а что же делать нам, то есть команде Сан-Диего после такой высадки, ведь мы будем неподвижной мишенью на берегу. И вот может статься, что не сможем быстро снять корабль с мели, если вообще сможем. Причём даже если тринидацы нас не заметят и не станут мешать, но думаю, что заметят и нападут после того, как десант уйдёт вглубь острова. А из меня солдат, можно сказать, что никакой. Я умею стрелять из мушкета и пистолета, но этого недостаточно, чтобы быть хорошим солдатом. Думаю, что и остальная команда не сильно от меня отличается. Прошу не принимать это на свой счёт, синьор капитан. Знаю, что вы опытный боец и успешно воевали с магрибскими пиратами. Вы формально мы должны охранять корабли после высадки десанта, постараться снять их с мели и отвезти на глубокую воду. Актически же мы превратимся в дичь для тринидадцев, если они появятся, причём без разницы откуда появятся со стороны моря или со стороны суши. И что же нам делать? Повать на Господа и надеяться, что у Тринидадца будут значительно более важные заботы, чем мы. Понятно. А где же именно предстоит высадка? Это, возможно, далеко не везде. На Тринидаде есть места, где можно так высадиться, что потом выевать на суше будет некому. Наметили несколько мест на побережье, но окончательный выбор будет зависеть от погоды. И кроме этого, его высочество хочет поговорить с вами, Дон Хусе. Как человеком лично побывавшим на Тринидаде сравнительно недавно и знакомого с существующими реалиями, мне понаслышки. Я всегда рад помочь его соучцу синьор капитан, расскажу всё, что знаю, и не буду приукрашивать ситуацию, выдавая желаемое за действительное. На следующее утро от борта Сан-Диего отвалила шлёпкой и быстро направилась в сторону флагманского галеона Сантисимо Тринидат. Капитан Арильяно и штурман Домингис сидели, соответственно, случаю, сидели на корме шлюпки и думали каждый о своём. Но если сеньора Арильяно больше занимали думы, как бы побыстрее пересечь Атлантику, незаметно подойти к Тринидаду и не стать при этом дичью для разъярённых тринидадцев, то вот сеньор Домингис мыслил несколько в несколько ином направлении. Если в части скорейшего пересечения Атлантики их желания совпадали, то вот в остальном Хассе чувствовал приближение опасности, интуиция его подводила редко. Вчера поздно вечером он в очередной раз включил радиомаяк, но и акций своих пока нет. Впрочем, это не удивительно, паровые корабли к Канарским островам никто не пошлёт, но вот Аврора и, возможно, Писец скоро должны быть здесь. Неизвестно, сколько ещё удастся водить занос инквизитором. Что-то святой отец явно не равнодушен к нему, совсем недавно пришедшему из нового света и не раз бывавшему на Тринидаде. Все разговоры идут только об этом. И самое плохое, что к этому ещё несколько человек из пассажиров подключились и всякий раз стараются вовлечь штурмана в свою компанию в качестве собутыльника. Если при переходе морем такой проблемы не возникало, пассажиры по большей части были в состоянии нестояния из-за морской болезни, то вот на якорной стоянки ожили. И то, что сеньор Домингес не чистокровный испанец, а полукровка этих благородных знатных сеньоров почему-то нисколько не смущает, не хороший признак. Но сейчас надо думать о другом: создать нужный образ рабеющего перед высоким начальством человека низкого происхождения, воле судьбы допущенного в приличное общество, хотя бы на короткое время. Сеньор капитан, а если больше никто не придёт? В каком смысле, Дон Хасе? Если больше никто из кораблей не придёт, так и пойдём тем составом, что есть. Ну что вы так? Господь нас не оставит. Попадали раньше и в более сильные шторма в Атлантике. Бывало, что и мачты теряли. Надеюсь, что через несколько дней должны собраться. Вот в каком состоянии это другой вопрос. И что это вы так мандражируете? Синьор капитан страшновато никогда с такими высокими особыми не разговаривал. Да не волнуйтесь, не съест вас его везочество. Он прекрасно понимает, что перед ним не придворные ширкуны знатоки дворцового этикета, а простые моряки, поэтому делает на это скидку. Но, конечно, ведите себя вежливо. Шлюпка тем временем с каждым взмахом вёсел приближалась к флагману и вскоре оказалась под бортом у Сантисимо Тринидат. Галеон мерно покачивался на зыби, а наверху уже вовсю шли работы по замене фор-марсеры. Команда зря время не теряла. Забравшись на палубу домингис с интересом огляделся и удивился обилию его населения также разного рода начальства. Но на них с капитаном никто особого внимания не обращал. Тут уже привыкли к тому, что то и дело прибывают гости с других кораблей, поэтому ещё двое визитёров никакого интереса не вызвали. доложив вахтинному офицеру, что прибыли по приказу командующего капитана штурман Сан-Диего, приготовились ждать, так как вряд ли их примут сразу. Однако не прошло и 5 минут, как прибежал вахтинный матрос и доложил: "Сеньор капитан, его высочество ждёт вас". Когда гости наконец-то предстали перед высоким начальством, Арельяно поклонился и доложил о прибытии, а Домингес, впервые оказавшийся в таком обществе, явно пребывал не в своей тарелке и старался держаться в тени своего капитана. Командующий был не один в каюте, присутствовали ещё 4 человека. Очевидно, его ближайшие помощники капитан Сантисимо Тренидат, На столе уже лежала карта Тринидада, какие-то бумаги, и вся обстановка говорила о том, что здесь идёт именно обсуждение деловых вопросов, а не банальная пьянка, что было не редкостью во время стоянки. Выслушав доклад прибывших Дон Хуана Австрийский поздоровался и предложил гостям сесть, с интересом поглядывая на Доминкеса. Так значит, этот молодой человек и есть ваш штурман, сеньор Арильяна? Да, अवश्य существо, но смею вас уверить, что несмотря на молодость, он хорошо разбирается в искусстве навигации, в чём я уже не раз убедился. И он бывал ранее на Тринидаде, причём не так давно, летом прошлого года. Очень, очень интересно, сеньор Домингес. Расскажите нам всё подробно. Кто вы, откуда и что вообще знаете о Тринидаде и тринидатцах? Рассказ занял довольно много времени, в течение которого молодой штурман Сан-Диего полностью освоился в непривычной обстановке и бодро отвечал на вопросы, которые ему задавали все присутствующие, проявляя неподдельный интерес. В основном вопросы касались тринидадских пришельцев и всего, что они создали на Тринидаде, так как сам остров испанцы знали достаточно хорошо. Под конец разговора попросили показать на карте места, наиболее подходящие для высадки. Но всё это было ожидаемо. Домингес ждал главного вопроса, и он наконец-то прозвучал. Сеньор Домингес, как вы считаете, сможем ли мы разгромить этих мерзавцев? Отвечать что-то было надо, их ося удивлённо посмотрел на собеседников. Прошу прощения, сеньоры, но если мы вышли в это плавание, то я думаю, что все военные вопросы были проработаны заранее ещё до выхода. Как можно было выходить в море, не имея уверенности в успехе? Я ведь не военный человек, и мало что в этом понимаю. Моё дело навигация и коммерция. Вот здесь я могу быть вам полезен своими советами. Вы неправильно меня поняли, сеньор Доминго. С меня интересует ваше мнение не о сухопутной части операции, а о морской. Сможем ли мы разбить тринидадский флот, если встретимся с ними до того, как произведём высадку? Всё будет зависеть от многих условий, сеньоры. Да, корабли тринидадцев хоть и очень быстрые без помощи парусов, но их очень мало. Во всяком случае, было мало. Если тринидадцы встретят нас днём вдали от Тринидада, то смогут нанести страшный урон. Я слышал рассказы форти-росс, как они уничтожили эскадру англичан. Пользуясь преимуществом в скорости и маневренности, они могут нападать на концевые корабли строя, оставаясь всё время на ветре и обеспечивая себе серьёзные преимущества в одном месте, одновременно исключая из боя остальных противников, пока до них не дойдёт очередь. Если мы хотим победить, то нам надо всячески избегать дневного боя в открытом море. Если подойдём к тринедаду ночью, то тогда есть шанс, что нас не обнаружат в темноте, и мы сумеем беспрепятственно провести высадку десанта. Подходить к незнакомому берегу ночью? У нас нет выбора, синьоры. Если нас обнаружат, то до берега мы можем просто не добраться. Тем более, как мне говорили, Всё равно планируется выбрасывание кораблей на песчаный берег. А такое можно делать как днём, так и ночью, разница невелика. Если у самого берега нет камней, то вряд ли корабли получат пробоину, но вот хорошо застрять могут. Что же, благодарю вас за столь интересные и ценные сведения, сеньор Домингес. Может быть, свободны, сеньоры. Храни вас Господь. Когда Рилььяна и Домингес откланялись и покинули адмиральскую каюту, Дон Хуан Австрийский обвёл взглядом присутствующих. Я не нашёл в рассказе этого юноши каких-либо существенных отличий от той информации, что мы получили ранее. А что скажете вы, сеньоры? Ведь вы и много времени провели на Тринидаде. Похоже на правду, Ваше Высочество. Этот полукровка действительно побывал недавно на Тринидаде. Малоизвестные в Европе детали это подтверждают. Береговую линию он тоже описал довольно точно и честно предупредил об имеющихся навигационных опасностях в тех местах, о которых рассказывал. Конечно, есть мелкие огрехи, но он не может знать обо всём абсолютно всё. Поэтому в части организационной структуры тринидадских пришельцев, повторяя те сведения, которые лежат на поверхности и хорошо видны всем посторонним, во всяком случае обмануть нас он не пытался и говорил именно то, что видел. Даже в части того, что нам не выдержать открытого боя с тринидадским флотом, и в этом тоже ваше высочество Я говорил раньше и повторю снова, мне нет смысла врать, приукрашивать действительность. В открытом море днём тринидацы нас разобьют, уничтожая наши корабли поодиночке один за другим. А мы не сможем ни уйти от них, ни приблизиться к ним, так как обладая превосходством в скорости и манёвренности, тринидацкие корабли будут всё время сохранять выгодную для себя дистанцию и позицию относительно ветра. так ваправд ваше высочество в мадриде я тоже говорил правду, но там её не захотели слушать, так как она очень многим не нравилась. Допустим, значит, действовать только ночью, отдав часть нашего флота на сединие с тринидадцам? Да, ваше высочество. Ночью есть шанс, что они не смогут перехватить и утопить всех, правда, английская эскадри адмирала Холмса это не особо помогло, но у него было всего 11 вэмплов, поэтому только один фрегат сумел сбежать, оторвавшись в темноте от погони. Наши же армады кораблей гораздо больше. Пусть и не датся уничтожить даже половину из них, но вторая половина, воспользовавшись темнотой, сумеет уйти и добраться до берега Тринидада. А там на тамошне, даже в этом случае у нас будет подавляющее преимущество в численности, поскольку сухопутных войск у тринидадцев очень мало. Они сильны на море, но не на суше. Именно поэтому они не стали штурмовать порт Роял, отдав его на откуп испанской пехоте и ограничившись лишь обстрелом фортов с моря. Хорошо, сеньоры, будем считать, что информация, доставленная из Нового Света, подтвердилась ещё одним независимым посторонним источником. Поэтому Мы должны в выполнении нашей святой миссии. Пока шлюпка шла обратно к Сан-Диего, капитан Элильяно успел переговорить с Домингесом по поводу дальнейшего перехода через Атлантику. Настроение у обоих было прекрасное, но едва они поднялись на палубу своего корабля, как его тут же испортил старший офицер, лейтенант Симон Дюран, оставшийся за главным на корабле, пока капитан отлучился. "Сеньор капитан, пока вы были на флагмане у нас тут неприятность произошла". "Что случилось?" "Один из солдат забрался в каюту сеньора Домингеса". "Что? Вор на борту? Подать сюда мерзавца!" Это невозможно. Сеньор капитан, он умер? Не понял. Как это умер? Почему умер? Неужели Господь покарал его на месте преступления? Нет, сеньор капитан. Сундук в каюте сеньора Домингеса с секретом, и вор сильно поранил руку при попытке в него влезть. На его крики сбежались люди, врач оказал ему помощь, и вскоре от от нечисти ведь умер. Доктор подозревает, что от яда. Час от часу не легче сеньор Домингес. Что вы там придумали? Не знаю, синьор капитан, сундук у меня действительно с секретом, чтобы сразу отбивать охоту любителям чужого добра пошарить в нём, но никакого яда там нет и никогда не было. Этого только не хватало. Ладно, пойдёмте посмотрим, что же там такое. Впрочем, смотреть было особо не на что. На палубе лежал труп, укрытый мешковиной, правая рука которого представляла собой печальное зрелище. Впечатление было такое, что она побывала в пасти аллигатора. Старший офицер уже провёл предварительное расследование, но ни в карманах покойного, ни в его вещах ничего подозрительного не нашли. Здесь же стояли свидетели, первыми примчавшиеся на крики. Из их рассказов стала проясняться следующая картина. Вскоре после того, как шлюпка с капитаном и штурманом ушла к Сантисимо Тринидад, из кормовой надстройки раздался душераздирающий вопль. Не сразу поняли, что это такое и откуда он идёт. Но в конце концов выяснили, что из каюты штурмана, где никого в данный момент не должно было быть. Варвавшись в каюту, увидели весьма впечатляющую зрелище. Солдат из знатных испанцев стоял на коленях на палубе перед раскрытым сундуком, просунув в него руку и орал: Как оказалось, сундук был снабжён замаскированным хитроумным устройством вроде капкана, предназначенного для ловли именно такой дичи, охотящейся до чужого добра. И когда на его руке сомкнулись стальные челюсти, от неожиданности и от сильной боли вор заорял благим матом. Самостоятельно освободиться он не смог, как не пытался, а тут и свидетели подоспели. Кто-то смеялся, кто-то высказывал всё, что думает о незадачливом воре, но корабельному плотнику всё же удалось раскрыть ловчий механизм, не повредив его и бедолагу освободили. Правда, доктор тоже, всполошившийся от крика и примчавшийся к месту происшествия, только сокрушённо покачал головой, оглядывая страшные рваные раны на руке. Но как бы то ни было, свой врачебный долг он выполнил. После этого вора неудачника пойманного с поличным заперли под замок в ожидании возвращения капитана. Как вернётся, пусть сам решает, что с ним делать. Когда увидели, что шлюпка возвращается обратно к Сан-Диего, пошли за рестантом и неожиданно обнаружили лишь его бездыханное тело. Срочно вызванный врач высказал подозрение, что вора отравили. Когда перед этим не было ни малейших опасений за его грешную жизнь. Никто ничего не видел и не слышал, поскольку охрану возле двери не выставляли, посчитав, что раненый и обессиливший от потери крови преступник и так никуда не денется. Капитан Арильяна хмуро обвёл взглядом всех, кто стоял рядом на палубе. Позор, сеньоры, такого я не припомню. Сеньор Домингес, сейчас пойдём в вашу каюту и проверьте, как следует не пропало ли что-нибудь. Раз этот ничистивец пошёл на такое, то наверняка у него были сообщники, которые помогали обшаривать каюту и стояли на стрёме. И очень может быть, что попался только он один, а остальные успели удрать. Вот и убрали подельника, чтобы не болтал. Поняв, что от преступника уже ничего не узнать, капитан захотел ознакомиться с местом преступления. Зайдя в каюту Доминги, сразу же провёл тщательный осмотр, но ко всеобщему удивлению ничего не пропало. Шкатулка с драгоценностями, небольшой сундучок с монетами остались целы. Всё на месте, синьор, капитаны ценностей и деньги. Очевидно, вор быстро попался в капкан, а его сообщники, если они были, тут же сбежали. Остальные вещи не проверял, но не думаю, что их интересовали мои тряпки и книги. Пожалуй. Ну что же это у вас за сундук такой интересный, синьор Домингес? А вот, смотрите, такие сундуки делает один голландский мастер в Якобштадте. Правда, берёт дороговато, но оно того стоит. Домингес явно повеселел и постарался увести разговор в сторону. В конце концов, ведь ничего страшного не случилось. Вор попался с поличным и ничего украсть не успел, а его подельники теперь будут сидеть тихо, как мыши под метлой, поскольку единственная ниточка, ведущая к ним, таким чудесным в кавычках образом оборвалась. А из лесного лезть в каюту этого проклятого штурмана-полукровки, то можно ещё на какие-нибудь неприятные сюрпризы нарваться. Капитан Арильяна тоже не стал устраивать охоту на ведьм. Виновник преступления получил вполне и незачем оскорблять подозрением остальных людей до борту. В конце концов им скоро вместе в бой идти. Посчитав инцидент исчерпанным, Арильяна покинул каюту и оставил Домингеса одного, разрешив отдыхать. Хватит дел на сегодня. Но едва за капитаном закрылась дверь, внешне показное хорошее настроение Домингеса быстро сошло на нет. При проверке каюты он определил, что шкатулку с драгоценностями и сундучок с монетами открывали, и ничего оттуда не взяли. А это значит, что ценность этих странных воров не интересовали, они искали что-то другое. Нехороший признак. Хорошо, что тайник, сделанный внутри обшивки борта, где находятся все артефакты из другого мира, обнаружить практически невозможно, если только не знать заранее, где искать. Но в любом случае следует предупредить своих, что его подозревают, а то как бы потом не было поздно. В установленное время Доминги включил радиомаяк и передал сигнал внимания, возможно, неожиданные изменения. Но Аврора на связь так и не вышла ни в эту ночь, ни во все последующие. 32 корабля из состава Новой Армады так и не пришли к Тенерифе. И среди них второй флагман-галеон Nuestra Señora de la Almudena адмирала Антонио де Кордобы. Никто не знал, что с ними случилось. Когда все разумные сроки прошли и дальнейшее ожидание стало бессмысленным, командующий флотом капитан-генерал Дон Хуан Австрийский отдал приказ сниматься с якоря. Новая армада, самый крупный флот в истории, который когда-либо собирала Испания, обогнул остров Тенерифе и, подгоняемый попутным пассатом, стремился на запад. За кормой на горизонте исчезали горные вершины островов Канарского архипелага, а впереди лежала Атлантика и богатый Новый Свет. Многие с тоской бросали прощальные взгляды на медленно скрывающиеся за горизонтом вершины гор. Впереди до самого Нового Света земли нет. Точка невозврата пройдена. Теперь вперёд и только вперёд навстречу своей судьбе.